Глава 24. четвертая. Холт. «Хочешь еще одну, чувак?» Мэдден озабоченно смотрит на меня. Взглянув на бутылку пива в руке, замечаю, что оно уже совсем теплое. Пока друг о чем-то бессвязно болтал, я сидел погруженный в свои мысли. Качаю головой. «Не, я в порядке». Он мрачно смеется. «Ты не в порядке». «Я не знаю, в каком то состоянии, но что бы это ни было, это точно не в порядке». Он берет для себя еще одно пиво и садится на диван напротив. Когда я приглашал его в гости, то надеялся немного отвлечься, насладиться непринужденным вечером и парой кружек пива с другом. Но пока что миссия провалена. Кажется, я не могу прекратить зацикливаться на Иден. Наше свидание прошлой ночью все изменило, во всяком случае для меня. Но я все еще не знаю, кто мы друг другу, что она на самом деле чувствует ко мне. Когда мы вместе, все становится легко, потрясающе, но едва я отстраняюсь и думаю о нашем будущем, вот тут-то все становится мрачным. Мы играем на разных полях, и я постоянно ломаю голову над тем, как это исправить, если такое вообще возможно. «Так ты скажешь мне, что происходит, или как?» спрашивает Медон, и в его тоне слышится раздражение. Я пристально смотрю на него, пытаясь понять, чего он хочет. «Что происходит?» Он закатывает глаза. «На чем, черт возьми, ты так зациклился?» Наверное, со всем этим дерьмом, гонгом, стучащим в голове, меня намного проще улечить в рассеянности, чем казалось. Ерунда. Друг усмехается. Ладно, оставайся мудаком. Это заставляет меня угрюмо хохотнуть. Хорошо, я расскажу. Но давай закажем еды. Мэддон соглашается и достает свой телефон. Мы выбираем вьетнамскую еду, оформляем доставку, после чего он снова смотрит на меня с тем же выжидающим выражением на лице. Дело выдан. Его брови взлетают. «Да?» Я киваю. «Я говорил тебе, что знаю ее по колледжу, и да, у нас есть история». Он щелкает пальцами. «Я знал, что это нечто большее, чем просто знакомство. Сукин сын. Я помню тот день в спортзале, когда он выпытывал у меня подробности. И мы снова начали встречаться», медленно произношу я, «вне работы». Мэдден делает еще глоток пива и ждет, что я продолжу. «Итак, что за история?» «Честно говоря, не знаю. Думаю, все вышло случайно. Она очень серьезно относится к своей карьере». Он кивает. «Разве она не из богатой семьи? Типа миллиардеров?» Я, пожимаю плечами, откидываюсь на спинку дивана. «Не знаю, полагаю, да. Ну, то есть у них во владении долбаная команда НХЛ и все такое. Я, правда, не представляю состояние семьи Винов. Да, мне это и не нужно. Их деньги меня не волнуют». Да, они богаты, а какое это имеет значение? Мэдден встречается со мной взглядом. Я мысленно готовлюсь к тому, что он скажет, «Такая девушка, как Иден Вин, никогда бы не запала на такого парня, как ты». Крепче сжимаю бутылку в руке, но Мэдден лишь пожимает плечами. «Это круто, но ты прав. Полагаю, это не имеет никакого значения. Если между вами что-то есть, дерзай». Друг делает еще один неторопливый глоток, тогда как его слова скачут в моей голове, словно шарик пинбола. Как будто это так просто. Самая простая в мире вещь, нам с Идон быть вместе. В моей жизни не было ничего легкого, и я не жду, что будет легко сейчас. И все же в груди мягко тлеет нечто, огонек надежды, который невозможно погасить. «Мам», — зову я, приоткрывая незапертую дверь. «Я тут», — отвечает она откуда-то из глубины квартиры. Я захожу внутрь, в руках два пакета с едой. Прошло несколько недель с тех пор, как я видел ее в последний раз, и меня начало одолевать чувство вины. Я не особо жаждал приходить сюда сегодня, но изнутри меня снидало желание быть хорошим сыном. И вот я здесь, сын года. Я нахожу маму на кухне, она раскрашивает что-то в блокноте. «Привет», — говорю я, ставя пакеты с продуктами на стол. «Принес тебе немного бананов, суп, хлеб, который ты любишь, все самое основное». «Спасибо, детка», — она поднимает на меня взгляд и улыбается. Мама выглядит хорошо, нет темных кругов под глазами, а волосы завиты. Все это хорошие признаки того, что она заботится о себе. «Что это?» — спрашиваю я, сбитый с толку, глядя, как она берет со стола желтый карандаш. Это раскраска для взрослых. Она улыбается, и, должно быть, мои брови взлетают вверх, потому что она тут же смеется. Подарок от моего консультанта по наркологии. «О!» — я прячу руки в карманы. «Иди сюда, я покажу!» — она похлопывает по стулу рядом с собой. Вздохнув, я присоединяюсь к ней за кухонным столом. С этой выгодной точки я вижу, что она раскрашивает. Это сценка на ферме, с холмами и сараем на переднем плане. Мама протягивает мне цветной карандаш, что-то между серым и коричневым. «Можешь раскрасить вот эту тачку?» — она кивает на лист. Я повинуюсь, нанося цвет под наблюдением мамы. «Это так странно». «Как дела с тех пор, как ты вернулась?» — спрашиваю я. Мама улыбается, раскрашивая все нарциссы на холме в яркий, солнечно-желтый цвет. «Просто отлично. Лучше, чем отлично. А у тебя?» «Все еще работаешь у «Я знаю, лучше не верить в то, что мама будто бы избавилась от своей зависимости, но я приветствую любые хорошие новости. Пусть даже сейчас она пытается сменить тему. Медлю, не зная, насколько подробно стоит рассказывать». да». Мама прекращает раскрашивать, чтобы оценивающе взглянуть на меня. «Ты взял и влюбился в нее, да?» Я сглатываю и заканчиваю раскрашивать тачку. Мы начали проводить время вместе вне работы. Мама издает горловой звук, затем берет розовый карандаш и подкрашивает поросенка. «Ну скажи уже», — резко говорю я. «Что бы ты ни думала, просто скажи». Она приподнимает плечо и смотрит на меня с сочувствием. «Я беспокоюсь о тебе, вот и все. Такие девушки, как Иден, они другие, Холт, отличаются от нас с тобой». Пока я перевариваю ее слова, понимаю, что и раньше где-то глубоко внутри соглашался с ней. Верил в ложь, которую повторял себе. Мы с Иден настолько разные, что у нас ничего не получится. Но теперь я точно знаю. Если нас что-то издерживает, то не наше финансовое положение и не сравнение количества нулей на ее и моем банковском счете. В том-то и дело, мам. Иден все равно, есть ли у меня деньги. Она и глазом не моргнула при виде моего комковатого матраса или крошек в кружке, в которой я завариваю ей кофе. Мама на мгновение замирает и перестает раскрашивать, взглянув на меня. Поднимаясь на ноги, я продолжаю. Я влюбляюсь в выданной. Думаю, она чувствует ко мне тоже. Если ты не можешь смириться с тем, что два человека могут быть небезразличны друг другу и чертовы деньги не имеют к этому никакого отношения, тогда я не стану сидеть тут и выслушивать нотации по этому поводу. «Прости», — голос мамы срывается, — «я всего лишь хочу уберечь тебя от боли». Такой, что ранило меня много лет назад. Я видела, как подобные люди обращаются с такими, как мы. Нет никаких подобных людей, мам. Мой тон смягчается. Мы все одинаковые. У нас у всех есть страхи, неуверенности, то, что мы хотим в себе изменить. И всем нам нужна любовь. Мама грустно улыбается мне. Тогда иди и используй свой шанс, детка.